Глава вторая. «Пантера. Опасная кошка». Танковому батальону Болотова сегодня не везло. После гибели взвода разведки он действовал осторожнее, дождался, когда вступила в бой группа Чистякова. Тяжелые гаубичные разрывы внушали надежду, что решительный командир батареи разобьет укрепление и повторная атака будет удачной. Отчасти испортил настроение командир «тридцать Свалившиеся в яму и нуждавшейся в ремонте. Количество машин таяло на глазах. Сейчас Болтов располагал 12 танками, в том числе двумя новыми Т-34-85 с сильными орудиями калибра 85 мм. Но командир полка приказал их беречь и вводить в бой только в острые ситуации. А с кем тогда воевать? Из 12 машин 4 были легкие Т-70. Их тоже вперед не пустишь, сгорят, как свечки. Как бы то ни было, а Болотов, дождавшись, когда стихнет стрельба тяжелых орудий на фланге, приказал батальону втягиваться в ущелье, где погибла разведка. Вместе с танками шла тяжелая самоходная установка лейтенанта Степана Авдеева. Поначалу все шло вроде нормально. На обочине дороги прятались две замаскированные пушки 75-ки. Расторопный командир первой роты вовремя их разглядел. Головные танки расстреляли обе пушки, получив лишь небольшие повреждения. Смахнули минометный взвод, добивая расчеты пулеметными очередями. Втащили на броню уцелевший миномет, несколько ящиков мин. Десантники резво снимали с убитых часы, подбирали автоматы. Половина десанта была вооружена винтовками. Далее дорога раздваивалась. Справа горели укрепления, разбитые самоходками Чистякова. Делать там было нечего. И здесь Антон Болотов совершил ошибку. Сыграла роль самолюбие. Все же он был командиром батальона, а Чистяков всего лишь командовал батареей. Оборона размолота тяжелыми шестидюймовыми фугасами. Задерживаться и совещаться времени нет. Осторожный начальник штаба посоветовал связаться с Чистяковым, узнать, как и что, но капитан отмахнулся. «Свяжемся позднее». Тем более холмы впереди были пологие, с редкими островками леса и кустарника. Есть место для маневра. Решительность комбата усилилась при виде спешно кативших прочь двух немецких грузовиков. За ними спешили конные повозки, трусцой бежали пехотинцы. Отступают фрицы. Болотов не ошибся. Немцы спешно эвакуировали тылы, вывозили раненых. Разбитые укрепления, уничтоженные пушки, вид отступающего противника еще больше подогрел... Настрой капитана. Он и сам не раз отступал и вырывался из окружения за годы войны. Был уверен, что в такой момент фрицам не до сопротивления. Быстрее бы ноги унести. Значит, надо догонять и решительно добивать врага. Комбат забыл то, с чем не раз сталкивались наши войска. Немецкие части редко убегали, очертя голову. Отступали, как правило, организованно, нанося в удобных местах внезапные контрудары. «Коду Гоша!» — весело подбодрил капитан своего механика-водителя. — Прижмем гадом хвост! Механик прибавил газ, а наводчик внимательно всматривался в холмы и дорогу. Экипаж не разделял оживление своего командира. Слишком подозрительной была тишина, а среди холмов их могла поджидать засада. Вой летящих гаубичных снарядов услышали все. Взрывы ударили довольно точно, дорога была пристрелена. Танки, как по команде, уходили на обочину. Вели огонь три гаубицы калибра 105 мм. Самое массовое орудие дивизионной артиллерии вермахта. Стреляли они издалека, попасть в быстро двигающийся танк им было сложно. Взрывы снарядов, которые весили 15 килограммов, поднимали высокие столбы каменистой земли и дыма. Крупный осколок звякнул о броню. Антон Болотов выругался. «Чем испугать решили мне? Вперед!» Фугасы, летящие из закрытых позиций, не могли остановить стремительную танковую атаку. 34-ку они сумели бы подбить либо прямым попаданием, либо если снаряд взрывался почти вплотную. Такой точностью гаубицы не обладали, да и стреляли издалека. Тяжелее приходилось легким танком. Бортовая броня Т-70 не превышала 20 мм. Взрыв проломил нижнюю часть корпуса одного из легких танков. Порвал гусеницу. Машина не загорелась, но застыла на обочине. Остальные машины пронеслись мимо брошенной траншеи, блиндажа. Немцы спешно оставляли свои позиции. «Маневр, натиск и только вперед!» Такие слова успел произнести довольный собой комбат Болотов, когда началось непонятное. Танк 34 один из тех, которых приказывал беречь командир полка Полищук, вдруг дернулся и замедлил ход. С него, а заодно с соседних машин, посыпался десант. Лязгающий удар услышал наводчик. Высунувшись из люка, оглянулся. — Товарищ комбат, восьмидесятипятка горит. Новейший танк, недавно поступивший на вооружение, выделялся своими размерами. На полтора метра длиннее обычной четверки, более широкий корпус и характерная длинноствольная пушка. Он пока еще не горел, но из пробоина и приоткрытого люка выбивался дым. Через верхний люк вылезли и скатились по броне наводчик и заряжающий. Следом вырвались языки пламени из люков и желюзи мотора. «Вон, с холма бьют!» — крикнул наводчик в машине Болотова. «С километр от нас! Кажись, закопанный танк!» Командир первой роты тоже увидел цель и дважды выстрелил с короткой остановки. Зная, что задерживаться нельзя, приказал уйти, под защиту придорожного бугра. Не успели. Приближающийся вой бронебойного снаряда оборвался резким ударом металла о броню. Снаряд угодил в толстую орудийную подушку, но она не спасла машину. Сержант-десантник, пробегавший мимо, на секунду остановился, глядя на дымящуюся пробоину. Танк продолжал двигаться. Откинулся передний приоткрытый люк, из него пытался вылезти механик-водитель. В ту же секунду внутри башни рвануло, сорвало ее с погона, а пламя хлынуло через щель и люк, сжигая заживо механика. Впрочем, в тот момент он уже был мертв, так же, как и остальной экипаж. — Тигр бьет! — кричал кто-то. — Вон, пушка длиннющая с набалдашником! Надо отдать должное Болотову. Он быстро выводил машины из-под огня. Рации, которые капитан зарядил и настроил перед наступлением, работали четко. Танки скатывались в низину под прикрытие кучки берез. Вызвал командира самоходки Степана Авдеева. Уже определили, что обе 34-ки были уничтожены одним танком — «Пантерой». Других вражеских машин поблизости не было, но от этого легче не стало. Ее пятиметровое орудие калибра 75 мм и первоклассная оптика — позволяли поражать наши танки на дистанции полтора километра, а хорошо бронированный корпус и башня защищали от снарядов 34 -рок. Лейтенант Степан Авдеев, среднего роста, худощавый, кивал головой, слушая инструкции Болотова. Он воевал с 1942 -го года. Имел достаточный опыт и наставление комбата, который с пантерами или тиграми не сталкивался, считал излишними. Надевая танка-шлем, на секунду задержался. «Товарищ капитан, вызовите Чистякова. Пантера-кошка опасная. Неизвестно, как оно повернется». Авдееву могла бы очень помочь новая с своей сильной пушкой. Однако он знал, Болотов машину не даст. Боится командира полка. «А ты не робей!» — назидательно повысил голос комбат. «Что, на вашем Чистякове свет клином сошелся? Справимся и без него!» В свои 23 года Степа Авдеев выглядел гораздо старше. Последнее ранение было тяжелым, он отлежал в госпиталях месяца четыре. Сильный удар повредил печень, правое легкая. Лицо так и осталось серо-желтым, костлявым. Непонятно, как его снова направили в бронетанковые войска. В лучшем случае он был годен по состоянию здоровья на штабную или хозяйственную работу. Но так получилось, и Степан Авдеев от судьбы не бегал. Вот и сейчас, козырнув, лейтенант занял место в своей машине, где его ждал экипаж. Не дали в помощь новую 34-ку, спросил наводчик Николай Лагута. Нет, говорят, сами справимся. Или не так? Чего прижухли? Авдеев засмеялся кашляющим, совсем невеселым смехом. Однако экипаж верил в своего опытного, хоть и не слишком молодецкого на вид командира. Тем временем пантера после первых удачных выстрелов уничтоживших два русских танка, сменила позицию и заняла место в другом капонире. Для самоходки Авдеева никто капонира не приготовил. Она стояла за небольшим бугром в редкой березовой роще, а командиры наводчик искали исчезнувшую вражескую машину. Болотов, возбужденный быстрым продвижением вперед, не до конца осознал опасность положения. Два выстрела с расстояния километра и два разбитых горящих танка. Плюс гаубицы, которые лишь изредка выпускали снаряды, словно чего-то выжидая. «Авдеев!» — торопил он по рации лейтенанта. «Чего телишься?» Болотов, сам не замечая, повторял слова командира полка. На пустой вопрос, много чего повидавший Авдеев, ответил коротко. «Ищу цель». В сознании капитана закрадывалась тревога. С пантерой шутить опасно. Откуда она вынырнет и нанесет новый удар?» Он невольно оглянулся на горящие танки. На каждой понадобилось всего по одному снаряду. Самолюбие мешало ему срочно вызвать Чистяково. Комбат непростительно медлил, не зная, что делать дальше. Авдеев разглядел, наконец, крышу, командирскую башенку и почти незаметный в траве закамуфлированный ствол пушки с массивным дульным тормозом. Беспокойно зашевелился наводчик Николай Лагута, тоже увидевший цель. «Степа, сейчас она...» Авдеев и сам отлично понимал, что через несколько минут прозвучит выстрел. Немец их заметил. Башня и пушка разворачивались в сторону самоходки. Вряд ли фриц промахнется. А вот их гаубица, пожалуй, не сможет на таком расстоянии вложить снаряд в цель, которая почти полностью укрыта в земле. «Выстрел!» — негромко скомандовал лейтенант. Полторы секунды требовалось фугасу, Чтобы преодолеть километр до цели, еще десятых секунд занимала перезарядка. Стол разрыва поднялся с перелетом метров на пятнадцать. Экипаж обреченно ахнул, а механик-водитель Иван Крылов отпустил сцепление, рывком уводя машину в сторону. Подкалиберный снаряд, выпущенный в ответ, летел со скоростью тысяч сто метров в секунду. Брызнул в стороны мелкий березняк на том месте, где только что стояла самоходка. Дернулся от удара и стал медленно заваливаться толстый березовый ствол. Языки огня побежали по смолистой коре. Выстрел! На этот раз фугас взорвался рядом с башней, обвалил капонир. Мощная взрывная волна сбила прицел наводчика пантера а судьба подарила экипажу Авдеева третий, наверное, последний шанс одержать верх в поединке. Никогда еще заряжающие наводчик не действовали так быстро, загоняя в казенник заряд и, подводя к цели, отклонившийся от отдачи ствол. Лейтенант шевелил губами, не вмешиваясь в действия подчиненных. Чему надо, он их научил, сейчас руководить было поздно. Выстрел прозвучал без команды. Ожидая ответного снаряда, Авдеев крикнул механику Крылову «Назад!». Самоходка откатилась метров на семь, подламывая деревья и в том числе горящую березу, Массивный ствол свалился на жалюзи, полетели огненные брызги. Полыхали огромным костром смолистые ветки и сушняк вокруг. Вдруг заглох двигатель, когда Крылов попытался вывести машину из огня. Все подумали, что угодили под снаряд. Первым опомнился Авдеев. «Всем, кроме механика, наружу. Гасите огонь! Иван, что с двигателем?» «Сейчас, сейчас!» Иван Крылов был моложе большинства своих коллег-механиков, но с 15 лет работал на тракторе, управлял танком и неплохо освоил самоходку. — Ваня, быстрее! Старший сержант пытался включить зажигание. Стартер звенел, но двигатель не заводился. — Не нервничай, уделали мы пантеру. Теперь из этого костра бы выбраться. Выберемся. Навдеев вылез наружу, глянул в бинокль. Фугас смял боковину и верхушку башни. Длинноствольное орудие нелепо вздернулось вверх. Внутри башни что-то дымило. Механик, хоть и контуженный, но еще способный управлять машиной, выгонял 45-тонную пантеру из ловушки узкого капонира. — Лезь, не лезь, рога мы тебя обломали! Степанов-Деев спрыгнул вниз и присоединился к экипажу. Обжигаясь, раскидывали горящие ветки, затаптывали сушняк. Пригодились топоры и лопата, рубили и отбрасывали истекающие смолистым пламенем толстые ветки. Навалившись, дружно спихнули березовый ствол, прожигая комбинезоны. Иван Крылов завел, наконец, двигатель, и рывками выполз из опасного места. Через минуту двигатель снова заглох. «Пантера» выползла из своего капонира и замерла. Танк, который многие специалисты считали лучшей машиной Второй мировой войны, не выдержал удара шестидюймового русского фугаса. Башня была смята, лопнула броня. Из щели вместе с дымом выбивалось пламя. Сумел открыть свой люк и вывалиться наружу механик-водитель. Остальной экипаж, контуженный или мертвый, оставался внутри горевшего танка. Боезапас «Пантеры», составлявший 90 снарядов, небольшую часть она израсходовала, взорвался, сбросив на землю исковерканную башню и перекосив опорную плиту. Лейтенант Авдеев, не сводивший взгляда со смертельно опасной для него и всего батальона немецкой машины, снял танкошлем и вытер пот, стекавший крупными каплями по морщинистому лицу. Он хотел похвалить наводчика Николая Лагуту, но горло перехватило от напряжения. Командиру протянули флягу. Он жадно глотал теплую воду, потом покачал головой. Вот и познакомились с Пантерой. Крепко-то ее Коля уделал. Наводчик... Сержант Лагута, возбужденный, тоже отхлебнул из фляжки. Он воевал около года, был ранен, имел на счету два немецких танка, но с «Пантерой» вступил в поединок впервые. — Точно лупит, гадина! снарядов притирку шли! — За «Пантеру», небось, к ордену представят, — намекнул лейтенанту заряжающий. Наградами экипаж избалован не был, впрочем, как и вся батарея. Имел орден лейтенант Авдеев, недавно получил медаль за отвагу механик Крылов. Остальные представления терялись, оседали в штабах, где даже машинистки носили медали за боевые заслуги. Кого-то представят, скучным голосом отозвался Крылов. Танки атакуют, вдруг закричал Лагута. Чьи, немецкие? Наши! Комбат вперед пошел! А чего ж нам не сообщил? Торопится наверстать, не до нас ему. Пока вела огонь пантера, Болотов не рисковал передвигаться дальше, понимая, что его машины. Будут выбивать одну за другой. Он решил выждать в низине под прикрытием деревьев. В эти минуты, нащупав скопление русских танков, открыли огонь гаубицы. Немецкие артиллеристы хоть и не видели цель, но место сосредоточения определили точно. С дальнего расстояния снаряды шли, рассеиваясь. Но вскоре близкий взрыв разбил легкий Т-70. Экипаж успел выскочить, а машина горела дымным костром, указывая гаубицам цель. Еще один снаряд встряхнул и надорвал гусеницу 34 четверки. Десант спрятался среди деревьев. Некоторые танки стали переползать с места на место в поисках более надежного укрытия. Огонь усилился. Болотов понял, что ждать дальше нельзя. Неизвестно, чем закончится поединок самоходки Авдеева и Пантеры. За четверть часа гаубицы уничтожит остатки батальона. Комбат связался с Чистяковым и, не объясняя ситуации, крикнул — «Двигай быстрее, следом за нами! Тут жарко!» В этот момент загорелась «Пантера». Капитану доложили, что самоходка Авдеева тоже в огне, но это для Болотова уже не имело значения. Погиб лейтенант Авдеев со своим экипажем или нет, главное, он выполнил приказ. Болотов дал команду немедленно продолжить атаку. С трудом собрали часть десанта. Люди не верили комбату. На дорогу продолжали падать гаобичные снаряды, Лежали погибшие бойцы, догорали несколько танков. «Ребят, хватит носом землю рыть! Прыгайте на броню!» призывал своих людей лейтенант, командир десантной роты. «Пантеру подбили! Теперь только вперед!» Гаубичный снаряд, взорвавшийся рядом, подбросил лейтенанта и ударил о накатанную дорогу. Бойцы, кинувшиеся на помощь, увидели, что он мертв. Уходя от взрывов, кинулись снова в сосняк. «Вот тебе вперед!» «Расшибло в лепешку нашего ротного!» «А танковый комбат сам не знает, что делать!» Танки двинулись с половинным десантом. Капитан Болотов мало верил в удачу после таких потерь. Он с ненавистью смотрел на рацию. Снова начнет подгонять его командир полка и отчитывать своим скрипучим голосом, обещая снять с батальона. Болотов сейчас хотел только одного — побыстрее выбраться из гибельной низины и на полной скорости атаковать, а там будь что будет. После уничтожения «Пантеры» атака пошла успешно. До этого батальон терял одну машину за другой. Сейчас вытянувшиеся цепочкой 34 и «Т-70», развив полный ход, стали трудной мишенью и для гаубиц. Командир десантного взвода, младший лейтенант Архипов, сумел навести порядок и поднять прятавшихся в березняке людей. Под его командой десантники побежали вслед за танками. Болотов снова обрел уверенность. Восемь машин ворвались на позицию гаубичной батареи. Здесь же находились несколько минометов, пехотный взвод и зенитная 20 миллиметровка Артиллеристы разворачивали гаубицы на прямую наводку, но не так просто сдвинуть и навести на цель орудие весом 2 тонны, да еще под огнем. Расчет — одной из гаубиц успел развернуть 105-ку и всадил почти в опор фугасный снаряд в 34-ку. Танк взорвался вместе со всем экипажем. Но огненный клубок, в котором горели товарищи, лишь подстегнул остальных. Вторую гаубицу расстрелял танк Болотова. Третью разнесла 85-мм снарядом новая машина Т-34-85. Зенитный автомат бил со скоростью четыре выстрела в секунду, посылая трассы в приближающиеся Т-70. Лобовая броня искрилась от попаданий бронебойно-зажигательных снарядов, но держала удары. Внутри легкого танка все сотрясалось и пахло гарью. Его командир, старшина, упрямо гнал машину навстречу вспышкам. Десять тонн металла гусеницами сплющили, перемололи установку и двоих зенитчиков. Пулеметные очереди догнали и свалили двух других зенитчиков. Тридцать четверки рушили траншеи, смешивая с землей не успевших выскочить солдат. Стремительная атака не дала использовать несколько имевшихся в немецком взводе Фауст-патронов, способных прожечь танковую броню. Кто-то высунулся со своей реактивной трубой. Десантник, знавший, что это такое, не жалея, всадил в немца длинную очередь. Пули, ППШ, имевшие большую пробивную силу, патрон по образцу Маузеровского, просадили массивную каску и голову. Минометные расчеты вели огонь из глубоких окопов, где парами стояли четыре трубы калибра 82 мм. Их окружили десантники. Сначала забросали увесистыми гранатами РГД-33, затем спрыгнули и добили выстрелами в упор. Два миномета достались в качестве трофеев. Из приземистого дзота, сложенного из шпал, вел огонь скорострельный пулемет МГ-42. Упали сразу несколько десантников. Бойцы шарахнулись в разные стороны. Один уползал, волоча перебитую ногу. «Помогите! Танк нужен! Он в момент гадов разнесет!» — кричал молодой боец. «Чего глотку дерешь? Мы без танка справимся!» — матерился обозленный сержант, уже имевший дело с дзотами. «Сейчас заткнем ему пасть!» Вскочив на крышу, опустил в вентиляционную трубу лимонку. Затем расчетливо, делая секундные паузы, швырнул еще две в амбразуру. Выбравшийся из задней дверки унтер-офицер был убит автоматной очередью, а десантники полезли в задымленный дзот за трофеями. — Эй, герои! крикнул вслед сержант. — Резво за чужой добычей лезете! Часы и фляжка шнапса мои! Нагнувшись, над убитым унтером он отстегнул вместе с кобурой массивный вальтер, забрал документы и часы. — Часы себе оставьте! — разглядывая добротный хронометр со светящимися стрелками, сказал сержант. — Шнапс, не забудьте! В траншеях добивали остатки гарнизона. Тех, кто пытался убежать, достали пулемет из танков. В плен немцы не сдавались, отстреливались до последнего. Впрочем, в ходе такого жестокого боя вряд ли кто-то мог рассчитывать на пощаду. Младший лейтенант Толя Архипов больше всего боялся, что его обвинят в трусости. Он подоспел с десантниками, которые вначале прятались и не решались идти в атаку. Тяжело дыша столкнулись с группой солдат, Отступавших под прикрытием ручного пулемета. Открыли огонь на бегу, целились, как попало, сумели свалить двоих или троих и тут же угодили под встречный огонь. Упали несколько убитых и тяжело раненых. Остальные залегли, спасаясь от пулеметных очередей. Что, опять кверху задницей? Орал запаленный от бега и возбуждения младший лейтенант Архипов. С колена опустошил остаток диска, свалив пулеметчика, матерясь, вставил запасной. Напомнившись, открыли огонь десантники, кинулись догонять фрицев. Огнем из автоматов уложили еще несколько человек, остальные скрылись в кустарнике. Как водится, подбирали трофеи. Кто-то пил ром из фляжек, передавая их друг другу. Рассматривали трофейный пулемет, который Архипов приказал вместе с лентами забрать с собой. «Крепко врезали!» — хвалился Конопата и фрейтер, приложившийся к фляге. Человек восемь немецких солдат втиснулись в небольшой вездеход БМВ. Скоростная машина успела отъехать метров двести. Снаряд 34 четверки» рванул с перелетом. Осколки издырявили капот и передние колеса. Солдаты выскакивали и, пригнувшись, убегали. Но огонь был слишком плотный, стреляли из всех стволов. Почти все убегавшие остались лежать в траве. Антон Герасимович Болотов не спеша вылез из танка. Обходил перепаханные позиции. Впервые за последние дни он испытывал гордость стоял возле искорежной гаубицы. «Сильная штука! А слаба оказалась против наших тридцать четверок! Куда уж ей?» — поддакнул кто-то из окружающих. «Пока развернется, да пока прицелится, ее два раза раздавят!» Сурово оглядел отставших десантников, подоспевших к концу боя. Спросил, будто не узнавая, «Кто такие?» «Четвертая рота девятьсот четырнадцатого стрелкового полка», — казарнул младший лейтенант Архипов. «На где ваш ротный? Убила снарядом?» «Чего отстали, струсили? Было маленько, не стал кривить душу Архипов. Обстрел сильный, но потом догнали. Немецкое отделение уничтожили, пулемет захватили. Пулемет. Нашли, чем хвалиться. Ты, лейтенант, принимай десантную роту. И чтоб больше никаких отставаний. Так точно, снова козырнул Архипов. В следующий раз так легко не отделаетесь, погрозил кулаком Болотов. Впрочем, настроен комбат был благодушно. Приказ командования выполнен. Уничтожены два узла обороны, достигнут установленные сроки намеченный рубеж. Приказал радисту соединить его с командиром полка. Оправдываться было не за что. Поэтому докладывал спокойно, намеченный рубеж взят. В настоящее время на нем закрепляются. Уничтожены три дота, две артиллерийские батареи и два немецких танка. В этом месте капитан сделал паузу и добавил «Пантеру сожгли». «Немецкие потери в живой силе более ста человек», — подсказал помощник. Болотов не рискнул повторять откровенное вранье. Снизил цифру до семидесяти, перечислил трофеи. «Три миномета с запасом мин, два пулемета МГ-34, стрелкового оружия с полсотни единиц, гранат, ящиков десять». Увидев две подходившие самоходки 34-ку добавил, «В строю остались семь танков и две приданных самоходных установки». В душе все же ожидал привычного разноса. Угробил батальон. С кем воевать будешь? Однако командир полка весело проговорил. «За взятый рубеж спасибо. Я Пантере в штаб дивизии особо доложу. Готовь представление к наградам. Потери большие, людей надо подбодрить. Кстати, кто Пантеру уничтожил?» «Самоходчики», — выдавил Болотов. Ну, а под твоим руководством», — подвел итог подполковник. «Ладно, закрепляйся на захваченном рубеже. Отдохните пока и ждите приказа». Ремонтников бы подослать. Пару-тройку машин можно за сутки восстановить. Пришлю. — На Тебя, Антон Герасимович, командир полка, ценит, тут же отметил начальник штаба. Прорвали оборону, только брызги летели. — Да уж, повоевали, — согласился Болотов. Намылили ряшку фрицам. Орден или майорские погоны наверняка светят. — Не за награды сражаемся, — солидно отозвался комбат. Глядя на приближавшиеся самоходки и танк, Вдруг изменился в настроении. Глядя на приближавшиеся самоходки и танк, вдруг изменился в настроении. Но Чистяков, сукин сын, угробил мне два танка. Копошился где-то, прибыл, наконец. Встречайте героя. И свою вторую машину на буксире тянет. Обратил внимание комбата его начальник штаба. А третью, наверное, тоже потерял. Долго он нам на подмогу тащился. Я с него за два угробленных танка спрошу. Вот, доверь с таким. Больше шума, чем дело. Находно подтвердил на тоже ожидавший очередного капитанского звания.